Эпилог. Лейсан. Белое хлопковое платье мягко облегает тело и доходит почти до щиколоток. Длинные волосы распущены, а на голове венок из нежных цветов. Смотрю на себя в зеркало и улыбаюсь. «Ты красавица!» — говорит Ирина Лихановна и поправляет Парео на моих плечах. «Спасибо!» — Раздаются за спиной. «Егор!» — скрикивает Ирина. «Нельзя же видеть невесту!» «Ой, мама, это прошлый век!» Морщится он и уверенно входит в комнату. А мы с Ляси не верим в суеверие, да? Счастливо кивая и пожимая плечами, никогда даже не задумывалась на эту тему. Не было никакого смысла. Решать за меня должны были родители. А сейчас мне все равно, лишь бы Егор был рядом, лишь бы любил меня так же сильно, как и я его. Как угодно, отмахивается Ирина Алихановна. Давайте, скорее. Отец уже машину завел. Да, идем. Она выходит, и мы остаемся вдвоем. Егор обнимает меня за талию и притягивает к себе. «Ты такая красивая!» Проводит пальцами по моей щеке. «Не хватает только... Вот!» Он протягивает мне бархатный футляр. Открываю, а там красивый кулон на цепочке и точно такие же серьги. «Как красиво!» — шепчу восторженно и касаюсь пальцами ажурного сердца. «Спасибо!» Жених помогает мне надеть и нежно целует в шею. «Пойдем, а то еще опоздаем на собственную свадьбу». «Подожди. Останавливаю Егора. Мама все время говорит, что твой отец что-то сделал с моим. Это правда?» «Ля, сейчас совсем не время для таких разговоров. Он аккуратно заправляет волосы мне за уши. Наоборот, я хочу узнать сейчас». «Я не знаю ответа на твой вопрос. Что сделал отец с осадом тоже. Не мне его судить. Егор серьезно смотрит мне в глаза. Но если бы это происходило с нами, я бы разорвал его голыми руками». Знаю, что он не врет, но прислушиваясь к себе. От его слов сердце стучит быстрее. Егор — моя защита и опора. Мне не больно. Я почти не знала отца, но успела узнать эту семью. С их прошлым и настоящим. Наверное, Егор прав. Это прошлое. И что бы там ни случилось, пусть оно остается в прошлом и предастся забвению. Не хочу ничего знать. Мне это не нужно. Я просто доверяю своему мужчине и пойду с ним по жизни рука об руку. Спасибо обнимая его за шею. С огнем играешь, шепчет мне на ухо Егор. Я знаешь, какой голодный. Он теснее прижимается ко мне, чувствуя его эрекцию, и щеки мгновенно вспыхивают. Нет, ни за что. Поспешно отстраняясь, избегаю. Вот так значит, да? Смеется жених и идет за мной. Еще даже расписаться не успели, а ты меня динамишь. Догоняет на лестнице и все же крадет один поцелуй. «Вместе мы выходим из дома, где нас уже ждет микроавтобус Гаранинах». «Давайте быстрее, молодожены, пока двое из ларца салон не уничтожили!» Беззлобно ворчит Павел Федорович. «До ЗАГСа доезжаем быстро и задорно. Близнецы такие неугомонные, что не дают спуску никому. Как Ирина с ними справляется, ума не приложу. Но она словно предугадывает их мысли и предотвращает новую «Шкоду». «Приехали!» — отзывается горанин старший «Вон ваши охламоны толпятся». «Пятнадцать минут до регистрации», — спохватывается Ирина Лихановна. «Надо сказать, что мы приехали». «Я схожу, не переживай». Улыбается жене грозный ворон и помогает нам всем выбраться из машины. «Я с тобой», — сливается Дуня. «Близнецы нарядные и очень красивые. Но что-то мне подсказывает, что их костюмы до совместной фотографии не доживут. Друзья машут нам руками». Ирина запихивает недовольных детей в коляску и невозмутимо везет ее ко входу. Мы с Егором идем следом. Еще совсем чуть-чуть, и мы станем одной семьей. Ляйсан, раздается за спиной голос мамы, замирая на мгновение и оборачиваясь. Она стоит в нескольких метрах от меня. Мам, ты все-таки пришла, улыбаясь сквозь подступившие слезы. Прости меня, дочка, она обнимает меня. Я очень виновата перед тобой, но сейчас не об этом. «Я хочу пожелать вам с Егором счастья!» «Спасибо! Это очень важно для меня!» «Искренне говорю я! Пойдем с нами, все будет хорошо!» «Ты так думаешь?» С сомнением говорит мама и косится на Егора. «Я уверена! Нас приглашают на регистрацию!» «В маленьком зале мы с Егором даем согласие на брак, обещаем любить и надеваем друг другу кольца как символ нашей семьи и верности!» «Ура, горанины! Горько!» кричат друзья Егора, а я в который раз смущенно краснею. «Жена!» — гордо говорит муж и по-хозяйски притягивает меня к себе. Не успевая сообразить, что происходит, как он прижимается к моим губам своими всего на мгновение, подхватывает меня на руки и кружит по залу под торжественную мелодию, а я расставляю руки в стороны и счастливо смеюсь, до сих пор не веря в происходящее. «Егор!» «Как ощущения?» — меня по плечу хлопает Демьян. «На горло еще ничего не давит?» Он откровенно издевается, обхватив меня ладонями за шею и делая вид, что душит. «Восемнадцать лет, бро. Тебе всего восемнадцать. Парни меня поддерживают, но у большинства пока плохо укладывается в голове все произошедшее. Никто из нас точно не планировал женитьбу сразу после окончания школы. Смотрю на кольцо на своем пальце, просто пытаясь привыкнуть. Очень необычное ощущение. Но нет, я не жалею о том, что сделал». Как бы дальше ни сложилась наша жизнь, считаю, что поступил правильно. Одобрение в глазах отца греет душу и только подтверждает мои мысли. отлично у меня ощущение, отвечаю Демычу. «А где Шах?» — Оглядываясь по сторонам. Нахожу друга у здания ЗАГСа. Он прислонился спиной к стене, уперся в нее подошвы, кроссовки и наблюдает за девчонками. Точнее, за одной. Моей сестрой. По лицу Рамиля невозможно ничего понять он всегда такой спокойно уверенный в себе а наша дунька его полная противоположность мне кажется зря друг так ей заинтересовался, а не слишком разное чтобы там могло что то получиться перевожу взгляд на евдокию она замечает внимание шаха ее щеки становятся под цвет ее же волос, а мой друг лишь странно ухмыляется даже не пытаясь сделать вид что столкновение их взглядов оказалось случайным мне его уже жалко хмыкает демьян Тоже заметив реакцию этих двоих друг на друга, готов поставить штуку баксов на то, что у них ничего не получится. Хмыкаю я. Принимается. Дема протягивает мне ладонь. Мот, разбей, зовет хоккеиста. На что спорите? Спрашивает Шах, двинувшийся в нашу сторону. Да так? Неопределенно пожимаю плечами. Дети! нас окрикивает моя мама. Идите сюда! Манит пальцами. Подхожу к Лясе, беру за руку и веду к матери. Ирина Алиханна разглаживает на мне одежду, смотрит на нас мокрыми от слез глазами. «Мы едем в ресторан, а потом домой. Не чудите там слишком сильно!» Строго грозит мне пальцем. «Мам!» Закатываю глаза. «Не мамкой. Чудесная способность находить переключение на свою пятую точку у тебя явно не от меня. Так что смотри мне. В конце концов, теперь ты отвечаешь не только за себя». «Да я все помню». «Можно мы уже пойдем? Югор, шипит на меня Ляся. Она все никак не привыкнет к нашему неформальному общению в семье. «Идите уже!» Мама крепко обнимает нас по очереди. Отец провожает до машины. Я оглядываюсь на маму Ляся. Она стоит в стороне и наблюдает за нами, не вмешиваясь и, кажется, немного не вписываясь в идеальную картинку семьи. Рассаживаемся и едем на частный пляж, забронированный накануне. Как только выгружаемся... Мод с шахом странно переглядываются, разгоняются, подхватывают за талию Доню и Динку. Девчонки оглушительно визжат, брыкаются, но их точно ничего не спасет. Два танка влетают в море, утягивая за собой эту женскую банду. По пляжу разносится громкий хохот, ругань и плеск воды. Ляся счастливо улыбается, глядя на друзей. У нас номера забронированы в местном отеле. Как-то я не готов проводить свою первую брачную ночь, тем более после длительного воздержания в доме родителей. Идем с женой переодеваться, и уже через 15 минут присоединяемся к шумной компании. Горячее ароматное мясо с мангала, пиво, много смеха и поцелуев. Мне кажется, наша свадьба удалась. Как только темнеет, для нас разжигают костер в специально отведенном месте. Приносят кресла-мешки. Мы удобно устраиваемся на них и смотрим на волны тихо обсуждая планы на остаток лета. Демьян добавляет атмосферы, наигрывая что-то легкое, даже романтичное, на своей любимой гитаре. Наискосок от него сидит недавно приехавшая Юми и не спускает обожающего взгляда со старшего сводного брата. «Иди ко мне. Зову Лясю. Ей неловко, а я хочу ее близости. Сам ловлю за руку и тяну на себя. Жена вынуждена встает, чтобы тут же оказаться у меня на коленях. Убирая за уши ее мокрые волосы, Жадно смотрю на губы. Кашусь на парней. Они не смотрят, увлеченно окучивая Динку и Дуню. Вряд ли кому-то из них сегодня перепадет секс, но друзья стараются. Ты так странно улыбаешься? Беспокоится Ляся, пальчиками коснувшись моей губ. Мне хорошо, а если ты меня поцелуешь, будет еще лучше. Коварно щурюсь. Мы же не одни. Она тоже оглядывается на наших друзей. Поверь, им сейчас плевать на то, что мы делаем. Поцелуй меня. Тряхнув головой, Ляся роняет волосы себе на лицо, нерешительно наклоняется и прижимается губами к моей щеке. «Мы давно перестали быть просто знакомыми», — ворчу я. «Тебя так целуют все знакомые девушки?» У жены аж глаза округляются. «А ты ревнуешь?» — дразнюю ее. «Отвечай!» — мило требует она. «Придется им всем сказать, что я женат», — вздыхая с притворным сожалением. «Или не говорить?» Горанин, я сейчас тебя ударю!» — заводится Ляся. «Шучу. Обнимаю ее лицо ладонями. Ты чертовски красиво ревнуешь». «Я не ревную». Дуется жена. «Ревнуешь. Душу ей в губы. Так как меня целуешь ты, никогда никто не целовал. Ты для меня теперь единственная лясь. Правда?» Она нервно сглатывает. «Конечно, я люблю тебя, Лейсан Гаранина». «А я...» — судорожно вздыхает она. «Люблю тебя, муж».